Через распахнутую дверь втекала вечерняя прохлада, звезды были ярче, ветерок доносил запах трав, стрекотание цикад и лягушачьи концерты. Я уже начал впадать в дрему, когда проснулся мой мобильник. — Слушаю. — Юрий Григорьевич, это Атанас беспокоит, заведующий наш. — Подъедь, посмотри своего больного. Ибо днем Федор прооперировал, а дежурантом сегодня молодой. Мне домой сейчас звонил, паниковал, а Федора найти не можем. Такой Виктор Семенович, я в отпуске уже числюсь, да и не в городе я. Вот окунь скользкий, как бабки с больных брать, так он в отделении главный, а как делом заниматься, это пусть другие». То, что не в городе, это не вопрос. Скажи адрес, за тобой подъедут. Как мог, я объяснил, где дачный кооператив, и стал одеваться. Петрович обиженно сопел, но обиды не высказывал, да и на что. Через полчаса за забором прорезались мощные лучи фар. Взревел гудок. За калиткой стоял здоровенный Ниссан Патрол, черного цвета,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 — Что, переживаешь, док? — коротко хохотнул водитель. — Менты все куплены. Я в этом танке, и мне не страшно. И он хлопнул здоровенным кулаком по рулю. — Я был несколько другого мнения. Из-за плеча братка поглядывал на спидометр, который уже переваливал за полторы сотни. Показался уже наш городок.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 И я снова упал без чувств. Второй раз я очнулся, судя по всему, часа через четыре. Солнце уже значительно ушло вправо и находилось почти в зените. Сильно хотелось пить. Я попытался припомнить, как я здесь оказался. Неужели с друзьями поехал на природу? Упился, как ежик, и меня сморило в кустах. А где же компания? «Почему меня никто не хватился?» В голове медленно начало проясняться. Петрович, дача, братки, гонка на джипе и удар. Ага, вот я где. Вероятно, меня выкинуло через окно. Сначала я поднялся на четвереньки. Покачался и с трудом, приняв вертикальное положение, огляделся. «Странно».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 На которой восседал мужичок Зрелого возраста с окладистой бородой. Я остановился. Все равно встретимся. Телега поравнялась со мной. Мужичок натянул возжи, И телега остановилась. Глядел мужичок настороженно. В телеге под рукой лежал топор. Ну, конечно, рядом с лесом Стоит и неизвестно, Кто в грязной и местами драной одежде.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 Где и произошла авария, километров сорок не было других городов. — А какой ближе? — Так до Касимова верст двадцать, а до Лашмы и более будет. Я не мог сообразить, где это. Ближе двухсот-трехсот километров таких точно не было. Что за область-то? Мужик, глядя на мою вытянутую физиономию, добавил. — Рязанские мы. — Вот это ёшкин кот! Это уже верная тысяча километров от моего города и дома. Попросившись подъехать хоть до ближайшей деревни, уселся на подводу. Тряское оказалось средство передвижения. На всех корнях деревьях, выбойных, тряслась и подпрыгивала так, что ёкали кишки. Глянул на часы и, заметив удивленный взгляд мужика, брошенный сказал, спросил. «А день-то какой?» «Знамо дело, среда». «А месяц?» «Травень». «А год?» «Одна 1613-й от Рождества Христова». И мужик перекрестился. «Если бы я не сидел на телеге, я бы точно упал». Дико вытаращившись на мужика, я ожидал усмешки от неожиданной...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 За плавным изгибом дороги, которая огибала лесной мысок, показалась деревня. Я жадно вглядывался, ища зримые признаки цивилизации. Остовы, выброшенной сельскохозяйственной техники, линии электропередачи, телевизионные антенны. Ничего этого видно не было. Нехорошее предчувствие холодной змеей заползало в душу. Под ложечкой пуста. пусто. «Похоже, мужик не шутил».